В один прекрасный день. В глубине океана начинает постепенно проступать плоский широкий круг с рваными краями и смолисто-черной поверхностью. Спустя несколько часов на нем уже можно различить отдельные доли. Он расчленяется и в то же время пробивается все ближе и ближе к поверхности. Наблюдатель готов поклясться, что там идет бешеная борьба. К мимоиду со всех сторон... Сбегаются бесконечные ряды Кругообразных волн, похожих на жадные рты, на живые, готовые сомкнуться кратеры. Волны громоздятся над расплывчато темнеющим В глубине призраком И, становясь на дыбы, рушатся вниз. Каждый такой обвал тысячетонных громадин сопровождается длящимся целые секунды хлюпанием, похожим на грохот. Масштабы всего происходящего чудовищны. Темное образование сползает вниз. Очередной удар, кажется, вот-вот расплющит и расщепит его. Доли диска повисают, как намокшие крылья, от них отрываются продолговатые гроздья, вытягиваются в длинные ожерелья, сливаются друг с другом и всплывают увлекая за собой породивший их диск. А тем временем сверху в этот все очерченный круг попадают новые и новые кольца волн. И такое длится иногда день, иногда месяц. Порой все на этом кончается. Добросовестный Гизе назвал этот вариант незрелым мимоидом, словно он откуда-то узнал, что окончательная цель каждого подобного катаклизма — зрелый мимоид, то есть та колония похожих на полипы блеклых наростов, обычно превосходящая целый земной город, предназначение которой — передразнивать внешние формы. Разумеется, нашелся другой солярист по фамилии Юйвенс, признавший именно эту последнюю фазу вырождением, отмиранием, а образуемые формы — несомненным признаком освобождения отростков от воздействия исходного образования. Описывая все остальные солярийские явления, Гизе напоминает муравья, ощутившегося на замерзшем водопаде. Не отвлекаясь, не обобщая, он кропотливо собирает и сухо излагает мельчайшие подробности. Но говоря о мимоидах, Он настолько уверен в себе и так увлекается, что выстраивает отдельные фазы появления Мимоида по признаку все возрастающего совершенства. Если смотреть на Мимоид сверху, то он напоминает город. Но это лишь иллюзия, вызванная поисками хоть какой-то аналогии. Когда небо безоблачно, Все многоэтажные выросты и чистоколы на их вершинах окружают слой нагретого воздуха, от отчего формы, которые и так трудно определить, колеблются и расплываются. Первое же облачко в небесной лазури, я говорю так по привычке, лазурь во время красного дня рыжая, а во время голубого ослепительно белая, встречает немедленный отклик. Начинается бурное почкование. Вверху стремляется почти полностью отделившаяся от основания тягучая гроздевидная оболочка. Она сразу же блекнет и спустя несколько минут делается необыкновенно похожей на кучевое облако. Гигантский объект отбрасывает красноватую тень. Одни вершины мимоида как бы передают его другим в направлении противоположном движению настоящей тучи. По-моему, Гизе дал бы себе отрубить руку, чтобы узнать хоть одно — отчего так происходит. Но такие одиночные порождения Мимоида — ничто по сравнению с бурной деятельностью, которую он развивает, будучи раздражен наличием предметов и форм, появляющихся над ним по вине пришельцев с земли. Мимоид — воспроизводит буквально все, что находится на расстоянии, не превышающем 8-9 миль. Обычно мимоет, воспроизводя, увеличивает, а иногда искажает формы, образуя карикатуры или забавные упрощения, особенно если он имеет дело с машинами. Разумеется, материалом служит всегда одна и та же быстро блекнущая масса, которая, будучи выброшена в воздух, не падает обратно, а повисает, соединенная легко рвущимися пуповинами с основанием. По основанию она и ползет, то сжимаясь, то набухая или раздуваясь, при этом незаметно появляются невообразимо сложные узоры. Летательный аппарат, речетчатая ферма или мачта воспроизводятся с одинаковой стремительностью, мимоет, не реагирует только на людей, а точнее на живые организмы, в том числе и на растения. В экспериментальных целях неутомимые исследователи и растения доставили на планету Солярис. Зато объемное изображение, например, человека, собаки или дерева, сделанное из любого материала, копируется немедленно. И тут, к сожалению, нужно добавить, что столь исключительная на Солярис покорность мимоида экспериментаторам наблюдается не всегда. У самого зрелого мимоида бывают ленивые дни, когда он только очень медленно пульсирует. Поскольку каждая фаза пульса продолжается более двух часов, пульсация на глаз незаметна. Открытие удалось лишь благодаря специальной... Киносъемки. В такое время мимоид, особенно старый, может быть использован для пеших прогулок, и плавающий в океане диск, и поднявшиеся из него выросты надежная опора для пешеходов. Можно, конечно, находиться на мемоиде и в его рабочие дни, но тогда видимость близка к нулю, так как из пузырчатых ответвлений копирующей оболочки все время сыплется пушистая, беловатая, как мелкий снег, коллоидная взвесь. Впрочем, вблизи воспроизведенные формы невозможно охватить взглядом. По величине они подобны земным горам, К тому же нижняя часть работающего мимоида становится вязкой из-за слизистого дождя. Лишь через несколько часов слизь застывает и превращается в твердую корку, во много раз легче пемзы. И, наконец, без соответствующего снаряжения нетрудно заблудиться в лабиринте пузатых отростков, напоминающих не то сжимающиеся и растягивающиеся колонны, не то полужидкие гейзеры. Заблудиться легко даже при солнечном свете. Его лучи не могут пробить пелену, беспрестанно выбрасываемую в атмосферу, имитирующими взрывами. Наблюдения за мимоидом в его счастливые дни, точнее говоря, в дни, счастливые для исследователя, находящегося над мимоидом, могут оставить неизгладимые впечатления. У мимоида бывает свой творческий подъем, когда он выдает невиданную сверхпродукцию. Он то копирует внешние формы, то их усложняет или создает их формальное продолжение. И так может развлекаться часами на радость художнику-абстракционисту и к полному отчаянию ученого, который напрасно пытается понять хоть что-нибудь из происходящего.